Глава шестьдесят вторая. Эми расплылся в широкой улыбке Алекс и подружески приобнял дочь своей жены. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Что ты тут делаешь? Где Дмитрий и ваш ребенок? Покосился он на ее подтянутый живот. «Я родила месяц назад. Сына назвали Тимофеем в честь прадеда Димы. Тимофей Дмитриевич Ипатов. Весь в папочку», — пояснила девушка, светясь от счастья. «До нас дошли новости, что Веронику похитили». и Орден до сих пор не может ее найти. Поэтому мы с мужем оставили Тима на попечение дедушки Эйшером и рванули на Землю. Межгалактический совет уже возглавил Индезорт, и первым делом он отменил директиву на меня и моего малыша. Теперь нам ничего не угрожает, и никто не посмеет отправить нас на медицинские опыты. Дима сейчас в Ордене, разговаривает со старейшинами, а я запрыгнула в космолёт и полетела туда, куда вела интуиция. «Можно я посмотрю на сестренку? Подошла она к Веронике вплотную и умоляюще заглянула в глаза. «Ага». Совершенно растерянно кивнула та и развернула малышку к ней лицом. «Ой, какая лапонька!» — восхитилась девушка. «Так на Тимошу похоже, просто поразительно. Привет, Викуся!» Протянула она руку малышке, и та с довольной улыбкой и радостными Агу ухватилась за ее палец. «Откуда ты знаешь, как ее зовут?» — спросила Вероника охрипшим голосом. «Это я назвала тебе ее имя». когда она еще была в твоем животике викуся сообщила мне его ментально пояснила эми как о чем то обыденном и что теперь глухо уточнил редфорд встретимся в ордене эми подмигнула ему фиолетовым глазом кивнула алексу потом порывисто обняла мать с сестренкой и скрылась из вида увижу тебя в ордене убью спокойно и уверенно предупредил мага алекс Подхватив жену на руке, словно пушинку, он понес ее вместе с дочуркой в свой космолет. Это космический корабль? Растерянно покосилась Ника на Алекса, когда он доставил ее к треугольному летательному аппарату размером за большой самолет. Тут же открылся люк, и бесшумно выдвинулись металлические ступеньки. Почти, мягко ответил мужчина, занося драгоценную ношу внутрь. Это Джет модуль. Настоящий корабль ждет нас на орбите. Ждет нас? Растерянно и немного испуганно переспросила девушка. Я хочу показать тебе звезды. Ласково улыбнулся он ей. Его брутальное со шрамом лицо словно озарилось внутренним светом. Ника напряженно вглядывалась в его черты, которые казались ей смутно знакомыми, но все равно что-то очень важное уплывало от ее сознания. Короткая стрижка, аккуратный прямой нос, волевой подбородок. Пронзительные серые глаза, шрам на щеке у правого уха. Этот красавчик был и близким, и чужим одновременно. «Агу!» — сильно воодушевилась Викуся, всем своим видом давая понять, что она совершенно не против космического путешествия. «И чей это тут у нас миленький голосочек?» — раздался вдруг мелодичный мужской голос недалеко от них. И Ника потрясённо раскрыла рот. К ним подошел невероятно красивый высокий блондин. с острыми кончиками ушей, волосами до пояса, забранный в аккуратную косичку чёлкой и ярко-синими глазами. «Эльф!» — растерянно пробормотала девушка от шока, совершенно позабыв о вежливости. В голове Ники моментально всплыли мысли о Вячеславе воспоминаниях, которые он пробудил, среди которых был потрясающий мужчина с белыми платиновыми волосами ниже плеч, теплыми бархатными губами и васильковыми глазами. Знаешь, я сильно расстраиваюсь, когда вижу красивых женщин в печали, и у меня всегда возникает желание немного поднять им настроение. А память о сладком ванильно-шоколадном поцелуе, который за этим последовал, видимо, останется с ней уже навечно. Иногда она убеждала себя, что все это было лишь игрой ее воображения или внушениями Вячеслава, ведь не могут же такие эльфы существовать на самом деле. А теперь она смотрела на длинноволосого блондина с изумительными синими глазами и понимала — могут. «Лэйти Эль», — склонился перед ней этот изумительный тип. «Вера», — пребывая в прострации, протянула она ему свою руку. Заметила, что Алекс кинул на нее долгий напряженный взгляд, но ничего не сказал. «То есть Вероника». Поправилась она, и выражение лица Алекса немного смягчилось. «Вы позволите понянчиться с вашей малышкой, пока вы, хм, общаетесь с мужем?» Подобрал он нужные слова. Викуся тут же заверещала от восторга и протянула к нему свои ручонки. «Я доверяю ему как себе. С ним Виктория будет в безопасности», пояснил Алекс, в виде сомнений на лице жены. «Не волнуйтесь, я обожаю детей и умею с ними обращаться. У меня самого трое. Правда, они уже взрослые, но я не забыл, каково это». «Играть с грудничками. Очень скучаю по этому времени. Уверен, что мы с этой шалунишкой найдем общий язык. И клянусь вам своей жизнью, что я никогда ее не обижу». Совершенно серьезно добавил эльф. «Мы будем совсем рядом, в той каюте», — махнул он рукой. Его искренний тон плюс то, как активно векуся к нему рвалась, выгибаясь дугой и активно огукая. все же убедил Нику, и она осторожно передала свое родное сокровище длинноволосой няньке. «Только будьте с ней осторожны. Она любит поджигать разные предметы и разбивать стекла на расстоянии», — смущенно предупредила молодая мать. «Об этом не волнуйтесь. Мой эльфийский дар легко справится с ее шалостями». Заверил он ее и зашел с малышкой в ближайшую каюту, мило с ней воркуя. «Молодец, ты все делаешь правильно», — одобрил Алекс, распахивая перед Никой соседнюю дверь. И едва она оказалась внутри небольшой каюты, где из мебели были лишь кровать, стол, вмонтированные в стену кожаное сиденье и небольшой шкаф с зеркалом. Как за иллюминатором стали с бешеной скоростью проноситься облака. Ника удивилась. Она даже не уловила момент, когда они взлетели. «Значит, сейчас мы летим на орбиту?» — уточнила она. «Ника». Вместо ответа судорожно выдохнул мужчина и, резко заключив в объятие. Накрыл ее рот жадным горячим поцелуем.